Полпа в уважительно из рук в руки вынесла на улицу стакан вина. Роночка, проснувшись, закричала. Двумя пальцами правой руки Морозов принял стакан. Левый, покачивая коляску, ш-ш-ш, между глотками. Могила смотрел на него с обожанием и ненавистью. Допив, Морозов отпустил на секунду коляску, достал двадцать копеек и протянул могиле. «Давай стакан отнесу!» Обрадовался могилой и врезался в толпу. «Мне повторить!» — грозно кричал он. «Отвали, шакал!» Морозов медленно двигался вверх по Греческой улице, мимо первого отделения милиции, где в кабинете начальника над столом висел портрет Дзержинского работы Славы и Филина, мимо похоронного бюро с несколькими печальными женщинами уходов. Поглядев сначала налево, а потом направо, он перевез коляску через лязгующую и добежащую Преображенскую и оказался в Воронцовском садике, где стоял памятник Воронцову работы Мартаса. В двадцатые годы рабочие и крестьяне с помощью краснофлотцев пытались сбросить скульптуру с постамента, но полуподлец стоял неожиданно крепко, видимо, пустил корни, его оставили в покое левее и воронцова под каштанами толпились мужчины непонятнонятго на вид содержания они были разных возрастов разного общественного положения разной солидности как бань одесса знала что это болельщики черноморцы обсуждают дела команды положению в таблице и мировом футболе морозов постоял возле основной группы за спинами выждал момент и произнес — Ищак! Не забил пенальти! Так его киевляне купили! Когда удивленные, возмущенные, разгневанные лица повернулись на это наглое заявление, Борозов делал пальчиком перед волосатым носом апплексического болельщика. — ай -яй -яй, Зачем ведь так говорите? Тронул коляску и покатил по дорожке, не оглядываясь в сторону садовой, где над черной зеленью стояло предзакатное солнце. Морозов удалялся. Охристы его волосы светились слабым ореолом, а длинная тень медлила, не догоняла его За печкой у бабушки Плющ нашел свои старые тюды. Он сел на пол и стал рассматривать. — А писал пацан, — откуда ж добралось? Вот, скажем, этот, на прессованном картоне. Мотив простой, не даже вовсе никакого мотива. Дорожка на обрыве упирается в небо, а по бокам пыльная какая-то травка. Небо написано нахально, но кайфово, лестировочка, чистый сиеный по голубому, ли травка сизая, серая, запутанная. Жалко немножко выпирает охра тропинки. А вот еще, ты смотри, на Бугазе белый песок, море синее, аж красное, как писал Карцкатаев, и действительно... Английская красная по ультрамарину. Тоже на картонке. Оно и понятно, холст отпугивал тогда. На холсте писали настоящие художники. А серьезному плющику играть в настоящего художника никогда не хотелось. Всему свое время. А что? А, это ночная дерибасовская. Магазин. Золотой ключик. Осень. опадающие акации. Тени от уличных фонарей и он так но интересно хрен сейчас так напиш были вместе с карликом зашел к нему в двенадцать ночи батя удивился но не возражал а летчик какие то под канале из ресторана кавказ вышли из бывшего фанкони шампанским угощали за искусство за одессу сколько уже лет пятнадцать шестнадцать а плющ долго сидел на полу вытянув ноги, как крестьянка на венециановском гумне. Затем, кряхтя, встал, собрал этюды, уже не рассматривая остальные, упковал их в газеты, взял подмышку, руки не хватило, пачка поддерживал с кончиками пальцев и пошел в мастерскую. Нелединский предлагал свою помощь, но Плющ отказался. Пусть, во-первых, гуляет, скоро уезжать, а, во-вторых, сам разберусь. Тут, собственно, делать нечего, а главное — последовательность. На самом деле все было просто. Чувство собственности много раз касалось плюща хорошими и приятными предметами — холстиками, тюбиками, кайфиками, антиквариата Но не было еще собственности, чтобы объяло его, и объяв поглоти